«Так вот оно что!» Я рассказала ей о фантоме, который меня разбудил. Помолчав, моя дочь сказала, «Должно быть, ты испытала ту панику, которую я ощущала, когда выбегала из горящего здания. Видимо, ты чувствуешь все, что со мной происходит, как бы далеко мы не были друг от друга». В последующие годы это подтвердилось. Как бы далеко она не уезжала, Я часто ощущала, что нужна ей, еще до того, как она мне звонила. Мали Селлерс, Маунтинвью, штат Гавайи, сентябрь 1996 года. Почему я оставила работу? В 1946 году я работал крепильщиком в Гарвике, штат Пенсильвания, на угольной шахте, принадлежавшей «Дюкесн Light компании. Работа крепильщика заключается в том, чтобы ставить стойки и поперечные балки, которые должны удержать от обрушения свод под рабочими зонами. Сначала мы работали на участке 4-й западной, но потом Через пять месяцев компания перевела меня на участок 15-й Северный. Когда я перешел на 15-й Северный, меня сразу же охватили неприятные предчувствия. Кажется, даже мокрые стены забоя призывали меня немедленно оттуда убраться. Я ощущал, что здесь меня поджидает какая-то опасность, но не мог этого объяснить. В шахте я был новичком. Но до этого на четвертом северном чувствовал себя совершенно спокойно. Когда я рассказал мастеру о своем страхе перед пятнадцатым северным, он только посмеялся и сказал, «Это просто твое воображение, здесь совершенно безопасно». Я рассказал о своих страхах товарищам по работе, и они тоже стали убеждать, что у меня просто разыгралось воображение. За день до того, как я должен был выйти на работу в 15-й Северный, внутренний голос предупредил меня «Не делай этого». На следующий день я стал спорить с мастером по поводу безопасности работы в этом забое, и в конце концов он мне сказал «У тебя есть еще два дня. Мне нужен крепильщик именно на 15-м Северном. Если через два дня...» «Ты не расстанешься со своими дурацкими идеями. Считай себя уволенным». Мне нужна была эта работа, но я не мог ее выполнять. Я попытался было убедить себя, что все мои тревоги являются полным абсурдом, но не смог преодолеть свой страх. На пятнадцатом Северном что-то должно было произойти, и мне вовсе не хотелось при этом присутствовать. Я уволился... Два дня спустя я сидел дома и читал книгу, когда на шахте пронзительно заревел гудок. Это означало, что случилась авария. Выглянув из окна, я увидел направлявшуюся к шахте машину скорой помощи. «Кого-то убило или ранило, — вслух сказал я, — и я даже знаю, где. Через некоторое время я подошел к шахте и спросил первого встречного, Что случилось? На пятнадцатом Северном погибли три человека, ответил он. Свод обрушился. Позднее я узнал, что погибшими оказались забойщик, проходчик и крепельщик. Морис Р. Сонафельд, Нижний Бурел, штат Пенсильвания, ноябрь 1970 года.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 В большинстве своем сны относятся к той категории, которую специалист по мифологии Джозеф Кэмпбелл называл малыми снами. Они заполнены сиюминутными заботами спящего, свежи в сознании, а их значение вполне очевидно. В них нет никакой тайны, никакой загадки. Другие же сны – Большие сны. Нас озадачивают, избивают с толку. Это сны предзнаменования, сны просветления, сны, предлагающие решение той или иной проблемы.